Глава сороковая. Перемена закончилась, в аудитории появился преподаватель, к которому Кирилл тут же подошел и отдал папку. Они перекинулись пары слов, после чего парень направился к выходу. Когда он шел по проходу, наши взгляды на миг встретились. Честное слово, мне показалось, что он меня узнал и даже чему-то удивился, но прошел мимо, не поздоровался и не кивнул. Но мне оно и не надо, я тоже не стал здороваться». Уже после пары, познакомившись с одной из девушек-одногруппниц, с которой нам оказалось по пути, разговорилась и узнала, что Кирилл частый гость в нашей группе, а та блондинка, с которой он целовался, его официальная девушка. Уже месяца два как встречаются. А я и не знала. Но если они встречаются, что же он тогда в бар меня звал? «Бабник. Что с него взять?» на ну, обаятельный». Вон, один раз мимоходом взглянула, а у меня уже мурашки по коже побежали. Вернулась к шефу домой, а там только рыж. Лев, видимо, на прогулке, ну или на охоте. Отдыхать как бы не так. Проверила почту. Ура! Есть пара писем с сайтов, где я размещала объявления об услугах переводчика. Первое письмо с частным заказом на перевод, а второе от компании. Посмотрела, что за компания, вроде нормальная. Ответила. И, несмотря на поздний час, мне прислали задание, сказали, что это проверка. Если все хорошо, переведу, мы начнем онлайн-сотрудничество на постоянной основе». Взглянула, что там за задание, и присвистнула. «Техническая документация, объем приличный. Но если все хорошо, то мне заодно и заплатят за это тестовое задание. Ладно, попробую». Так, теперь частное объявление. Мужчина – большой любитель комиксов и сериалов, в частности китайских. Тоже ответил сразу. «Денег предлагает немного за любительский неофициальный перевод в целях личного пользования», но готов дать аванс и ждать готовый перевод. Для начала комикс. Он тоже объемный, но там больше картинок, чем текста. Там только нужно помечать, с какой страницы перевод, а дальше тот мужчина сам разберется. Тоже берусь, получаю аванс. Полночи сижу над переводом, отправляю и тут же получаю остаток на карту. Заработала немного, но как же приятно. И главное, это работа, которую я получила не по блату, перепрыгнув через чьи-то головы. Тут все сама. Завтра уже возьмусь за перевод технической документации. Там срок не ограничен, буду в свободные минуты делать. Но так, чтобы на ясную голову. А тот мужчина поблагодарил и сказал, что потом еще напишет. Только выберет, что он больше хочет перевести. Гордая и уставшая легла спать, не став проверять, вернулся шеф или нет. Сегодня у меня был очень насыщенный день, да и ночь. Глаза слепаются, а завтра снова работа, учеба и... Лев. Утром встала с трудом. Все же полночи сидеть за переводами, наверное, не стоило, но все равно настроение хорошее. Спускаясь вниз, а шеф уже на кухне кофеек пьет. Выглядит помято. О, Лев Константинович, доброе утро. Вы сегодня раньше меня встали, я только пришла вам завтра готовить. Доброе утро, Аленушка. Для того, чтобы встать, надо лечь, а я еще не ложился. Ого, вот это Лев гуляет. Крепкий и стойкий мужчина. А я тут страдаю, что спала только полночи а он почти такой, ну да, костюм помят слегка, не идеален, как обычно, а взгляд начальника такой устало добрый. «Это где же вы так долго?» «Да было одно мероприятие. Открытие ночного клуба. Я не стал тебя брать, пока даю тебе передышку. Возможность привыкнуть и освоиться». «Так мило со стороны шефа. Не стал брать на свою гулянку, но на колени хотел поставить». «Сварить вам еще кофе?» «Будь так, любезна, аленышка «Может быть, ещё омлет?» «Глаза льва чего то весело заблестели». «Звучит заманчиво, но нет. Ничего мне не готовь». «Варю кофе. На скорую руку нарезаю себе бутерброда. «Вопросы правильного питания меня пока мало волнуют. Начальник с интересом наблюдает за всеми моими действиями. Попили вместе кофе и...» «Отправляйся на работу, Алёнушка. Я попозже приеду. К обеду». «У нас сегодня с утра никаких совещаний нет, так что посплю пару часиков. Я все-таки уже не молодой, надо восстановить силы». Хмыкнула. «Возьми себе такси. Оплачивай из фонда на рабочие нужды. Я бы выделил тебе свою машину с водителем, но водитель тоже не в строю. Отпустил его отсыпаться. И ты там купи себе чего-нибудь, что душе сейчас больше хочется. Тоже из фонда, бери деньги». «Что купить?» Не поняла я. Что самой хочется, считая это как дополнительный подарок вчерашней премии. Балуете вы меня, Лев Константинович, сурово замечаю я. Теперь уже начальник хмыкает. Не надо? Ну, один раз можно. Вот и ладненько. Лев смотрит на меня с прищуром. Наверняка захочет узнать, как я воспользуюсь разрешением. И ведь бюджет не ограничил. Вероятно, проверка. То ли на жадность, то ли на фантазию. На той карточки сумма более чем приличная. Хоть машину покупай для души. Но мне не нужна машина. А вот планшет с клавиатурой нужен. Чужим компьютером мне пользоваться для левой подработки неудобно. Переводила все с телефона. А мой старый компьютер остался в квартире бабушки. Для учебы опять же хорошо. Стоимость планшета я готова льву вернуть. Такие подарки с барского плеча не так уж и радуют. Но вернуть смогу не сейчас. В будущем. В далеком-далеком будущем. Убрала посуду, хочу уже собираться на выход, но тут меня окликнул шеф. Он перебазировался в гостиную на кресло. Аленушка, про галстук, не забывай. Идеи завязывай. Вот тут я растерялась. Начальник уже был при галстуке. Подхожу к льву, а галстук у него в руке. Зачем вам сейчас завязывать галстук? Вы же хотели идти спать. Аленушка, я и пойду спать, но что же я из-за этого должен лишать себя приятной процедуры? Завязывай.